Глава двадцать седьмая. Голубые ленты. Ночью Стасу приснилась церковь, темная, озаренная только сиянием свечей, но за окнами уже разгорался рассвет. Он знал это совершенно точно, как и то, что человек, стоящий на коленях перед большой иконой Николая Чудотворца, провел там уже немало времени. Откуда? Встать понятия и не имел. Но во сне ведь это и не важно. Он шагнул вперед, потом еще раз, еще, пока не услышал не громкий голос, читающий молитву. Одни слова различались хорошо, другие сливались воедино. Но вот что он точно не мог пропустить, так это упоминание раба Божьего Станислава. И тогда он окончательно понял, чью и без того знакомую спину видит. Петь позвал Стас, подходя и трогая друга за плечо. Ты чего, Петь? Будь это кошмар, обернулась бы к нему какая-нибудь тварь. Но нет, это был Печка, худой, совсем не похожий на стереотипное представление о здоровенных сибириках, с добродушной и вечной чуть виноватой улыбкой. которая смягчала острые черты лица. Стасик обрадовался ему Петька, а я вот、э, молюсь. Это я вижу, почему-то хмуро сказал Стас, хотя видеть Петьку всегда был рад. За меня-то зачем? Как зачем? Петька посмотрел укоризненно. Я тебя каждый день поминаю в молитвах. Я же обещал, помнишь? Да помню, вздохнул Стас. И надо оно тебе. Но не верю я Петь, не верю. Это ничего, Стасик, серьезно сказал Петька. Зато он в тебя верит. И пока Стас давил в себе глумливый смешок насчет этой реплики, также серьезно продолжил: тебе сейчас очень нужна молитва, я точно знаю. Раз ты молиться не можешь и не хочешь, я это буду делать, как обычно и даже больше. Но лучше бы ты тоже молился, Стасик. Легче будет, а Господь тебя услышит, не сомневайся. Господь твой! — яростно начал Стас и осекся. Ну что толку срываться на Петьке, только обидишь его. Но изнутри поднималась лютая обида. Второй раз в жизни ему было так больно и горько. так размазывала несправедливостью и жестокостью бытия. Второй раз он не понимал, почему эта самая жизнь так с ним поступает. «Петь, вот скажи, за что?» — все-таки не выдержал он. «Ладно, я. Хоть я в виду имел духовный рост через тернии, но допустим. А бабушке это за что? За что это Росхен и Отто Генриховичу?» Почему-то он назвал розочку Моисеевну Росхин и только тогда понял, что говорит по-немецки. Но Петька-то его понимал. Впрочем, это сон, у него своя логика. «Петь, они же с ума сходят. За что твой Господь с ними так наказывает, учит, испытывает? Да в гробу я видел такие учебные квесты!» Он сорвался на крик, и тишина в церкви раскололась, а по язычкам свечей словно прошел порыв ветра, пригибая их к фитилям. Петька смотрел на него с жалостью. Стас глотнул горячего, пахнущего ладаном и свечным воском воздуха и сказал измученно, будто вместе с яростью выплеснул все силы, «Петь, пожалуйста, сходи к ним, а?» «Скажи, что у меня все хорошо, что я жив, здоров, пытаюсь вернуться». «Они же мне не поверят, Стасик», — отозвался Петька виновата и так сочувственно, что у Стаса слезы подкатили к горлу. «Конечно, я к ним схожу и не брошу их, ты не беспокойся, но только я схожу», — перебил его еще один знакомый голос. «Мне поверят». Стас повернулся на этот голос. В лучах света, пробивавшемся через витражное окно, стоял человек. То есть не человек, потому что у людей не бывает пары белых крыльев, огромных, кутающих фигуру от шеи до пят и сияющих ослепительной белизной. Солнечные зайчики от витражей красили крылья разноцветными бликами, но от этого перья казались еще белее. А вот лицо превратилось в расплывчатое пятно. Ты иди, Станик, тебе пора, сказал Крылатый тем же мучительно знакомым, но совершенно неопознаваемым голосом. У тебя трудный день будет, а мы с Петей помолимся. И если сможешь, запомни: за тебя никто ничего не решит. «Все! Брысь!» Он развернул крылья, и они вдруг заняли полцеркви, ударили тугой волной, и волна эта подхватила Стаса и вынесла куда-то прочь, в темноту. «Приснится же хрень такая!» — проговорил он вслух, рывком вылетая из сонного оцепенения. «Церкви, ангелы... Нет, ну, Петька, это понятно!» Он, как обещал тогда на первом курсе, так и будет молиться всю жизнь. Кремень! Но остальное все нафиг-нафиг. Вот что значит в монастыре жить, то есть в капитуле. А, один фиг. Он еще пару минут слушал бешено бьющееся сердце, постепенно успокаиваясь, а потом закрыл глаза и снова провалился в сон, напрочь забыв все, что только что видел. Сестра Катарина уехала после завтрака. В этот раз Вида не пропустил утреннюю трапезу ради поста и молитвы, и потому что к этому обязывало его гостеприимство, и потому что в глубине души был благодарен за бесстактную и несколько неуклюжую, но искреннюю и горячую поддержку. но гораздо больше он был благодарен Господу в бескрайней своей мудрости, сделавшему так, что сестре Катарине в то время не оказалось в Виенне. С нее определенно сталось бы самой вызвать мерзавца на дуэль, то есть успеть это сделать первой. И что тогда пришлось бы делать Вида? Только стреляться от позора навсегда погубив свою душу. К счастью, обошлось. Грех убийства он на себя взял, разумеется, как и ответственность за все, что потом последовало. Но, как там сказал Есенинский, каждый выбирает для себя. Хорошо бы при случае попросить его процитировать это стихотворение полностью, и хорошо бы с этим не опоздать. Напряжение последних дней наваливалось все сильнее. Сейчас ему самому плохо верилось, что прошло всего-то десять дней. Даже не две недели, и отчет обермейстеру Шварценлингу хоть и неприятная, но наименьшая из проблем. «Забавный парень», — сказала сестра Катарина, собираясь в путь после этого самого завтрака, на котором, что было истинной редкостью, появился и Есенецкий. Он заявил, что интересуется особенностями служения святых сестер и задал столько вопросов, что сестра Катерина едва успевала отдавать должное еде. Зато, благодаря московиту, завтрак стал более похож на светскую беседу, которую Вида по утрам ненавидел поддерживать, и с радостью предоставил эту честь другим. Есенинский даже сварил всем желающим кофе, что сестра Катерина принялась сдержанно, фрау Марта с интересом, Авида с огромной благодарностью, потому что именно в этот момент почувствовал себя мыслящим, а значит существующим. Весьма, согласился Авида, подписывая письмо к бургомистру, которым гостьи уговорила его ограничиться вместо общего визита. Надеюсь, вы не обижены его излишним вниманием. Была бы обижена, он узнал бы об этом первым, фыркнула монахиня. И не от меня, а от этого малютки. Она, ожидая письмо, разложила на столе часть своего богатого арсенала и теперь чистила любимый двуствольный блондербас, украшенный улитыми ящерками, бегущими по дуло. За пистолетами вида, к которым он прибегал не так уж часто, ухаживал Фридрих и Иероним. И наверняка даже он со всей его скрупулезностью и аккуратностью не нашел бы к чему придраться в привычных действиях монахини. «Как бы я хотела задержаться? Не подумайте дурного, Моргенштерн. Я нисколько не сомневаюсь в ваших силах, но когда еще выпадет такой случай?» Настоящий демонический кот в полушаге от повышения в ранге еще чуть-чуть и станет демоном. Вот это была бы драка. Мне и самому было бы спокойнее, признался Вида. Ваша помощь могла бы пригодиться, сестра моя. В драку я нервуюсь, но остановить тварь необходимо, и при этом хотелось бы сохранить душу Геру Есенинскому. Мне кажется, он хороший человек и заслуживает. нашей защиты. Он призванный, — равнодушно бросила сестра Катарина, а потом взглянула на вида внимательнее и вздохнула. — Только не говорите, что надеетесь его спасти. Как это на вас похоже? Вы, в бытность адъютантом генерал-мейстера Фалька, жалели всех, кого только можно, и особенно, кого нельзя. Помните, как вас тот оборотень чуть не цапнул? Этось надо было додуматься водички связанный твари поднести. Я всего лишь хотел, чтобы он дожил до суда. Вида чудом не покраснел, чтобы смог покаяться и указать места, где скрывал останки своих жертв. Конечно, рассказывайте. Снова фыркнула сестра Катерина. Чтобы ему стало падали поганой, они от жажды не умирают. Их этим не убьешь. Просто «Пожалели, признайтесь». Ему было шестнадцать, процедил вида, чувствуя ее правоту, и все-таки начиная злиться. И он не понимал, что происходит. «Первый раз точно не понимал», — согласилась сестра Катарина, когда пошел со своей сестренкой за грибами в лес и там перекинулся. А вот потом, когда прибежал из леса в окровавленной одежде и свалил смерть сестры на местных волков, очень даже понимал, я вас уверяю, и когда начал охотиться на других девчонок и мальчишек, так что нет, мне его не жалко, сдох туда ему и дорога, а если до сих пор сидит в наших вольерах учебным пособием, это даже лучше, глядишь, хоть немного искупит свои грехи. Она подняла пистолет на вытянутой руке, покачала его, прицелилась в стену допросной. А потом покосилась на видо и добавила спокойно и сурово: "Не жалейте своего ведьмака Маргенштерн. Пусть он сколько угодно подставляет пузо и виляет хвостиком, но если кот его выбрал и привел, то это не домашний песик, а волк. Просто будущий. И сожрет немало народу, чтобы выжить и заматереть." а начнет, если снова окажетесь слишком добрым. Именно с вас. Он все еще может встать на сторону Господа, тихо сказал Вида, не зная, кого больше убеждает, ее или себя. Призванные не отказываются, отрезала сестра Катерина, убирая блендер-бас в сидельную кобуру. Это даже мы знаем, хоть наша работа — четвероногие твари. Но есть же всем известные догмы. Нет, если вы сумеете удержать его от разговора с котом и вовремя прибить гадину фамильяра, то главное не поддавайтесь жалости. Если не сможете, и они договорятся, это будет куда глупее, чем принести его братню водички. Вы мне теперь по жизни настанете припоминать. Не выдержал вида, почувствовав, что все-таки краснеет. «Радуйтесь», — насмешливо глянула на него монахиня. «Если я над вами подшучиваю, то значит, что мы оба живы. Уже немалое достижение с нашей-то службой. Кстати, помолитесь за меня, что ли, брат мой вида? Говорят, молитвы чистых душ Господь слышит лучше». «Господь наш слышит все молитвы». Кто бы ни воззвал к нему, сухо от смущения сказал Вида. Но я буду молиться, даже не сомневайтесь. Он лично проводил монахиню до ворот, которые с превеликой торжественностью открыл Есенинский. Какая девушка, восхищенно проговорил московид, провожая взглядом спину сестры Катерины и ее красный, издалека заметный суконный чепец. Я так и не понял из-за этого головного убора, какого цвета ее волосы. Вы видите, давно знакомые, не откажетесь меня просветить? Девушка удивленно посмотрела на него Вида, пытаясь понять суть вопроса. А вы не заметили? С театральным ужасом возразился на него московид. Герберт Рейстер, вы меня пугаете. Сестра Катарина монахиня. Нахмурился Вида. Уверяю вас. У меня даже мысли не могло возникнуть, определять ее таким образом. «Даже не знаю, восхищаться или сочувствовать», — отозвался ведьмак. «Ну а все-таки, для блондинки у нее слишком темные брови, а косметикой она не пользуется. Еще чего не хватало», — вознегодовал вида. «Она монахиня, повторяю вам, как вообще вы можете думать о ней подобным образом?» И главное зачем? Сестра Катарина Смиреньница, брюнетка, невозмутимо сообщил подошедший к ним капитан. Чистый смолиной цвет, если вам так хочется знать, и крупные кудри, когда сестра не заплетает их в косу. И смотрите так возмущенно Герпотермейстер. Я не имел чести это наблюдать. Горничные восхищались. Вряд ли эти сведения не опорчат честь святой сестры, так что я не вижу плохого в небольшом удовлетворении любопытства. Вот, гер капитан меня понимает, подтвердил ведьмак и похватился. Ворота же закрыть надо. Велле, закрой, тебе ближе. Махнул рукой капитан дежурному рейтеру. Гер патермейстер, вы позволите обратиться к геру Есинецкому с просьбой? Вида, который догадался, о чем пойдет речь и обрадовался смене темы, кивнул. А я думал, вы забыли. И синецкий засулыбался. Как можно. Капитан махнул рукой еще раз и пара Йоханов вынесла из дома что-то большое и плоское. Вы, помнится, говорили, что матрасы нужны. Извольте, фрау Марта расщедрилась. Они правда старые, но чтобы бока не отбить, подойдут. Отлично подойдут, согласился Есинецкий, разглядывая несколько матрасов, уложенных на брусчатку солнцем интересом. В соломе набитые или шерстью и добавил, переходя на свою странную латынь. Аутентично, однако. Что ж, посмотреть на это действительно стоило. Однако вскоре Вида пришлось признаться себе, что он не понимает. Ровно ничего не понимает в том, что и как делает московит. Ведь маг, пусть даже неинициированный, обычно в чем-то превосходят простого человека. Сила и скорость могут иметь источником прирожденные колдовские способности. Однако в то, что недавний стузиозу смог честно победить двух опытных бойцов рейтеров, просто не верилось до этого момента. Вейда смотрел во все глаза, как Есенецкий с таким же спокойным и доброжелательным лицом, как всегда, укладывает на матрасы уве и якобы, показывая, как проделал это неделю назад. И еще раз, и еще, и снова. Как там сказал фунгейзель, для ученого московит слишком хорошо дерется. Среди буршей множество отличных фехтовальщиков, студенческие дуэли, давняя традиция. с которой власти даже бороться особо не пытаются, за полной бесполезностью попыток. Драки у этой публики тоже излюбленное времяпрепровождение. Студиозусы дворянского сословия обычно фехтуют с детства, и многим ставили руку отменные фехтмейстеры, нанятые родителями. Кулачный бой ученый-люд, хоть и считает занятием грубым, недостойным образованного человека, Но кабатские перушки, бурши дело особое. Там свои понятия о лихости. В семинарии ордена драки, разумеется, были запрещены, но за них акалитов наказывали не так строго, как за непочтение к преподавателям, порчу книг или пропуск молитвы. Драки же там, где собралась толпа мальчишек разного сословия, состояния и характера, как без них? Сам вида не дрался никогда. Его обходили стороной самые отчаянные задиры. Иногда он принимал это как должное, иногда накатывало странная глупая обида, что даже в этом его не считают своим. Но задираться первым он тем более не мог себе позволить. Это совершенно не сочеталось с его понятиями о чести и правильном поведении. А вот видеть видел и довольно часто, и в семинарии, и потом. Есенинский дрался неправильно, вернее будет сказать, что он не дрался вовсе. Уви и Якоб, а потом остальные бойцы, вызванные капитаном, наскакивали на него, и казалось, что московита сейчас повалит и скрутит с легкостью, как и полагается. Но он, видо. Вспомнил слова капитана о медведе и барзых. С обманчивой плавной легкостью поворачивался, наклонялся, поднимал и опускал руки, и рейтеры то по одному, то по двое отлетали от него сами или опускались на колени, шипя от боли, внебрезжно, как это казалось, прихваченных есенецкими руках. Это было странно, непонятно и, пожалуй, красиво. Но от этого не менее обидно. Дольше всех ведьма квазился с Йоханом малым. Его он крутил, как ребенок крутит огромную куклу в свой рост, с некоторым усилием и все же успешно, потому что кукла податлива и не имеет своей воли. Да и к это я понял, кажись. Вдруг заявил Йохан, отдуваясь и расплываясь в радостной улыбке. Вообще тут и нет секрета никакого, просто надо мяггонько так тянуть. Вот вроде как батюшка в трактире лиску хватил, а ты его домой ведешь. Вроде и дернуться не даешь, чтобы в канаву не сверзился, а при этом совсем по честиним батюшка ведь. Рейтеры заухмылялись, даже по лицу капитана раздосадованного то ли неудачами своих людей. то ли тем, что он тоже ничего не понимал, скользнула улыбка. Именно, в ответ не менее радостно вскинулся Исисинецкий. Йохан, ты умница, молодец. Ах, какой же ты молодец, дружище. Ну, когда во еще разок, мягко и плавно, все правильно. Секрет, если это и был тот самый секрет, оказался таким простым и при этом снова непонятным. Что видо растерялся? Мягкость в борцовском приеме? Это вообще как? Бой, любой бой, от благородного поединка до вульгарной драки – это сила и натиск. Это управляемый гнев либо отвратительное безумие. Но чтобы мягкость? Что это вообще такое? И вдруг он отвлекся от возни на матрасе, за который с упоением следили все. Даже пара дежурных, которым не полагалось покидать пост. Но это не мешало Вилли и Свену таращиться, вытянувшей на тренировку. Мимо вида, в сторону флигелька, выделенного юной ведьмой для работы, шел Клаус, единственный, кого, устроенное ясенецким зрелище, не заинтересовало совершенно. Клаус на него даже не явился. Он вообще непонятно где был до этого, потому что шел из внутреннего двора. Что-то в его облике насторожило вида: то ли слишком уж напряженные, даже чуть сгорбленные плечи, которыми Рейтера на ходу передернул, словно они зудели; то ли застывшее лицо; то ли просто удивительная целейустремленность. Шагал Клаус так, словно его тянула к флигельку невидимая веревка. «Клаус!» — окликнул Вида, когда Рейтер был от него в паре шагов, и тот нехотя замер, но обернулся с должной поспешностью и почтительно склонил голову. «Зачем ты идешь, Кфройлен Курц?» — осведомился Вида, внутренне поморщился от собственной бестактности и уточнил. «У тебя что-то болит?» Никак нет, Герберт Армейстер, отчеканюрейтер. Евейда отметил, что глаза у него мутные, покрасневшие, а веки набрякшие, словно всю ночь пил или попросту не спал. Впрочем, первое никто бы ему не позволил, а вот второе куда вероятнее. Вчера капитан собирался Клауса наказать, а слова у фон Гейзеля с делом не расходились. Порк хорошему сну точно не способствует. Вчера обидел Фройленд Ведьму. Согласно приказанию капитана, иду извиняться. Также четко добавил Клаус. Извиняться, повторил Вида, вновь чувствуя что-то странное, но не в силах понять, что же именно. И есть ли это странное вообще, или это просто следствие его собственного плохого настроения? А потом он посмотрел на руки Клауса. Руки эти сжимались в кулаки так крепко, что костяшки побелели и были содраны, а на самых сгибах запеклась неряшливыми бурами пятнами кровь, так, словно Клаус побывал в лютой драке или лупил кулаками стену в припадке бессильной злобы. Из правого кулака свешивалось что-то голубое. Извиняться значит. А что в руке? Клаус разжал кулак, как показалось вида через силу, ленты. Ярко-голубые ленты из блестящего шелка. Дорогие, даже зажиточные горожанки вплетают их в косы не каждый день, а по праздникам. «Луизе купил», — отстраненно проговорил Рейтер. «Она голубое любила. Обрадовалась бы, а, герпатермейстер? Не успел подарить». Ничего не успел. Ну ладно, пойду извинюсь, подарю. К лицу придуться. И зашагал к Флигелю так быстро, словно боялся передумать, расплескать явно вымученные извинения. Извинения? Грязный, взапекшийся крови кулак, стиснутые до безызвы пустые глаза, каменевшее лицо. Да кто так извиняется? И эти смятые ленты, купленные для наряченной, подарить их другой так быстро? Больше не обращая внимания на тренировку, Вида пошел за Рейтером, который уже переступил порог флигелька. Ничего с Клаусом не будет, если извиниться при Поттермейстере, но с каждым мгновением подступавшей тревоги Вида все сильнее казалось, что намерения несчастного далеки от извинений. И, кстати, случайно ли он выбрал момент, когда все, абсолютно все его сослуживцы, собрались во дворе вокруг Есенинцева, и откуда их тараном не сдвинешь? Все утро Стасому учило о чрезвычайно таинственном происшествии, рассказать о котором наверняка следовало, только он никак не мог сообразить, кому. Выходило так, что кому не расскажи, будешь выглядеть дураком. А выглядеть дураком незапланированно Стасу не нравилось. Это, знаете ли, дело серьезное, требует грамотной подачи. Ладно, к примеру, перед Фильцем или Гером Каттермейстером. Но что, если в этот момент рядом окажется симпатичная девушка? Та самая, которая и так считает, что в этой вашей Московии Героспирант, не сочтите в обиду, люди какие-то странные. Виданный ли дело принимать угощение от старушки, живущей в лесу. И этому Ригенштейнер еще про их совместные бордельные подвиги не рассказал. Хотя тут как раз понятно, сам стесняется. Со шкафта, подалон. Но вот происшествие. Утро. Стас освободил от обычных дел. чтобы позавтракать в компании прелестной красной шапочки. Быстро сгонял в баню, умылся, надел свежую рубашку, которую с вечера попросил погладить одну из горничных. Вот и мыло пригодилось, чтобы задобрить прислугу. А когда причесывался, мазнул по столу взглядом и замер. Там, прямо посередине, лежала открытая тетрадь. Комната. Он вернулся поздно вечером и сразу лег спать, мечтая о выразительнейших ногах, то есть в глазах, разумеется, глазах сестры Катерины. Но вот перед отъездом точно написал несколько строк караокулей, с трудом заслуживающих права называться буквами, а тетрадь, это он теперь ясно вспомнил, закрыл. Ну и что это такое? Кто-то из местных проявляет любопытство. Заглянув в тетрадь, он присвистнул от удивления. Весь разворот покрывали изумительно ровные строки, тщательно переписанная молитва, служившая образцом. Буквы были выписаны тонко без единой кляксы, твердым, но не столько старательным, сколько уверенным и даже изящным почерком. Чужим, разумеется, у него такого прекрасного почерка даже дома с ручкой не было. Стас осторожно перевернул несколько страниц ближе к началу. Его каракули остались на месте. Вот и памятная клякса. Но после них шли строчки, заполненные столь же ровными и красивыми буковками. Так, и что за неприятная каллиграфическая сволочь ему так неуместно помогла? Мне, кстати, вспомнилось, что по капитулу шарится отрубленная рука ведьмы. и сразу показалось, что почерк женский. Но никакого воображения не хватало, чтобы представить живую, то есть мертвую руку, влезающую в окно или проползающую в дверь, исключительно ради упражнений в чистописании. Стас озадаченно посмотрел на стол, на раскрытую тетрадь и аккуратно закупоренную чернильницу. Показалось, что чернил в ней стало меньше, Логично, вот они в тетради. Но кто? Вряд ли это были оставшиеся на дежурстве рейтеры. Фрау Марта? Возможно, но зачем бы ей? Господин Фильдс воображение тут же нарисовала, как секретарь темной ночью влезает в открытое окно, а потом в свете потайного фонаря заполняет прописи и мстительно посмеивается, предвкушая, как офигеет жертва милого розыгрыша. В этом месте воображение сказала: "Ой, мля!" и упала в обморок. В общем, на завтрак Стас шел в полномешном недоумении. Увы, очаровательную красную шапочку долг звал в служебную командировку. И совсем не факт, что возвращаться она будет в опозримом будущем и тем же путем. А Марина, поддел внутренний голос, что забыл? А что Марина? вздохнул Стас. Три года не виделись, а теперь неизвестно встретимся ли вообще. При том она давным-давно дала понять, что в качестве серьезных отношений меня не рассматривает. Нам было хорошо вместе, но потом пришла пора идти каждому своей дорогой. И эти три дня в любом случае ничего не изменили бы, а уж теперь и вообще как мне это мешает любоваться сестрой Катериной? Еще бы увидеть ее без этого дурацкого чепчика. И почему у них в ордени форменным головным убором не выбрали береты? Поработать с рейтерами он согласился с чувством, похожим на счастье. Пусть бравые парни понятия не имеют, с какой ценностью соприкоснуться, но возможности хоть ненадолго окунуться в такое любимое, буквально родное занятие, Стас был рад несказанно. Тренироваться с новичками ему нравилось, и последние пять лет он был в школе постоянным сэмпаем. На полноценное преподавание, правда, не решался, хотя сэнсэй говорил, что хоть завтра передаст одну из групп. Но времени не хватало, да и ответственность эта огромная. Сам Уэссиба утверждал, что после десяти лет путь в айкидо только начинается, а тут учить других. — Станиславушка, ну чего ты от судьбы бегаешь? — усмехался сенсей. — Это твое, все равно никуда не денешься. Да и как ты на третий дан сдавать будешь? Там опыт преподавания по критериям нужен. — Не буду я на него сдавать, — отбивался Стас. — Рано мне. Я, конечно, прекрасный и талантливый, но меру-то знаю. И так слишком быстро на второй перешел, только ради престижа школы. Не чувствую я в себе такого права. Это хорошо, стань славушка. Неизменно отвечал сэнсей. Вот с теми, кто чувствует, с ним тяжело. Мало у кого это чувство с реальностью совпадает. Обычно наоборот. Количество самомнения напрямую с дурью коррелирует. А у тебя хорошая пропорция, правильная. Ты в себе ровно настолько сомневаешься, чтобы дальше идти. Ладно, побегай, пока молодой, а потом я тебя все-таки дожму. Группу возьмешь, а когда-нибудь и школу передам. Тогда не отвертисься. Конечно, на классическую тренировку это не походило вообще. В зале должно быть тихо, как в библиотеке, а вокруг восторженно охали, хлопали друг друга по плечам. Отпускали шуточки и сами же над ними ржали жеребцами, валяя по местным татарами одного за другим людей фон Гейзеля. Стас увлекся, да так, что едва не перестал контролировать обстановку вокруг. А это непростительный промах. Вот за такое сенсей точно и не похвалил бы, да и самому стыдно. Он тут же исправился, отметив и расстановку зрителей, и сидящую неподаряку кошку, которая живо интересовалась происходящим, и Клауса, что шел мимо. Ага, вы пустились в гауптвахты, значит. Аккуратнороняя на матрас Йохана, который порадовал внезапным глубоким пониманием принципа икедо, Стас увидел боковым зрением, что патермейстер двинулся вслед за Клаусом. Рейтер уже скрылся в дверях маленького флигелька, и Стас окольнуло беспокойство. Там Еволотта, а от фигуры Клауса прямо веяло напряжением. Над ним как будто темное облако собралось. Несколько вдохов, и Маргенштерн вошел туда же. Иохан пыхтел и сопел над ухом. Стас подчеркнуто медленно направлял его движения, показывая бросок и тут. Что-то изменилось в мире, что-то встряхнуло этот мир, как калейдоскоп. И цветные кусочки сложились вроде бы так же, но нет, совсем не так. Мир встал на дыбы, повернулся оскаленной пастью, топнул копытом, словно мифическая лошадка кельпи, норовящая сожрать неосторожного седока. Стало тихо, вязкой и тяжелой тишиной, которая обрушилась на капитул. и шумевшие миг назад липы замерли, будто их залило янтарем. Люди застыли мошками. Большая птица встала на крыло прямо в полете, и тень от нее неподвижным пятном легла на брусчатку. Еще миг и грохнуло так, что Стаса повело. Земля ушла из-под ног, покачнулась, в лицо ударил тугой горячий ветер, землетрясение, тайфун. Как во сне Стас видел ворота, что сорвались с петель и влетели внутрь капитула, стоящих рядом рейтеров разметало в стороны, пару дозорных влепило спинами в стену, куда-то к ним отшвырнула и капитана. Дольше всего нелепая и страшная деталь: рядом со Стасом оставалась кошка, но и она, открыв пасть в усточном но беззвучном мяве, куда-то рванула. Посреди двора, в шаге от упавших ворот, остался только стас, оглушенный, анимевший, неспособный пошевелиться и заговорить. Кот, огромно белоснежный, желтоглазый с кисточками на ушах, вошел во двор через разверстый проем ворот, окинул все вокруг хозяйским взглядом и сел копилкой, обернув себя роскошным хвостом. Подняв переднюю лапу, важно оправил усы, в точности как Рейтер, облизнулся и глубоко мурчащим голосом, который так и сочился насмешкой, произнес: «Мецмец, мальчики». Вида едва не опоздал. Стоя у стола, Клаус душил Еву Лотту теми самыми лентами, которые купил для погибшей невесты. Тянул их неумело и неловко, только поэтому хрипящая девушка, прижатая к мощной груди Рейтера, еще была жива. Рванув к нему, Вида успел подумать, что руками тот бы справился быстрее. Глупая, несвоевременная мысль. А потом он оказался рядом. И стала... недомыслы. От удара в лицо Клаус пошатнулся, но девушку не выпустил. Вида ударил снова, теперь прицельно в нос, точно попав над макушкой ведьмы. Это помогло. Клаус по звериному зарычал и уронил ягулот, усхватившись за лицо. Из носа у него хлестанула кровь. Рейтер одной рукой попытался зажать ноздри, а второй, не оборачиваясь, слепо зашарил позади себя на столе. Прекратить! крикнул Вида. Стоять смирно. Но удар клирика, способный остановить заклятие Малефика против обычного человека, не помог. В глазах Клауса плескались ярость и боль. Он успел нащупать небольшой нож и, схватив его бешеным кабаном, попер на Вида, рыча: Защищаешь ее, да? А она мою Луизу сожрала. Это не она. Попытался Вида достучаться до сознания Рейтера, уворачиваясь. Хрипящая девушка сидела на полу, срывая с горла лентой. И Вида прыгнул в сторону, уводя Клауса от нее. «Ту ведьму мы убили! Убили, слышишь?» «Да плевать!» — заорил Клаус. «Все они должны сдохнуть! Все сдохнуть! В ад их всех!» «Почему никто не бежит на шум?» «Дверь приоткрыта». Снаружи не видно, что здесь творится, но крики-то слышны. Вида пригнулся, кулак с ножом просвистел мимо его головы, ударил в ответ, пытаясь опять попасть в лицо, но его кулак лишь скользнул по скуле Клауса. Безумие какое-то. Рядом дюжиной человек способных помочь. Снаружи доносился веселый гомон, заглушая их голоса. Рейтерам увлечённым представлением было недофлигеля. Я думал, вы поймете. Вдруг сказал Клаус, остановившись. Вы же клирик истинный, а вы такой же. Никто не понимает, никто. Ну и горите вы все в аду. Зарыл он и задрал голову, глядя куда-то вверх. И тут видо понял, что все же опоздал. Клаус с размаху вогнал нож себе в горло. Кровь ударила фонтаном, брызнула Вида в лицо, попала в глаза и на губы. Мерзкий соленый вкус. Риттер покачнулся вперед-назад и стал медленно заваливаться на стол. Внизу всхлипнула Ева Лотта. Вида дернулся к девушке, но она уже размотала ленты и хватала в воздух широко открытым ртом. Жить будет. Защитный купол над капитулом, невидимый, но ощущаемый как солнечный свет ясным днем. дрогнул и растаял самоубийство осквернило святую землю, а в следующий миг за предельная мощь демонического присутствия обрушилась на Вида, заставив простонать Господи, не поможет. Ликующий откликнулся густой, словно колокольный звон голос: ныне здесь моя власть и воля. Спотыкаясь и с трудом дыша, Вида проковылял к двери и вывалился наружу. Слепящее золото солнечного света казалось мертвенно белым. Тени от стен и деревьев резкими и острыми, слишком темными. Выбитые ворота и сломанные куклы людей. Кто-то шевелился, но помощи от них ждать не стоит. И посреди двора две статуи. Есинецкий. И сидящий перед ним Конд. Опоздал, опоздал, опоздал! Отчаянно стучало в висках. Ничего не исправить, даже смерть проклятого отродья уже не спасет. Что же ты наделал, Потермейстер? И ведь знал, должен был знать, что так и будет. На что надеялся, дурак, самонадеянный, подлый дурак! Вида попытался подойти к немной невидимая стена, упруго оттолкнула его назад. Есенинский даже не оглянулся. Он как раз говорил, произнося слова так спокойно, словно беседовал с человеком. Ну давай, излагай свое видение ситуации. Жду с нетерпением. В ушах зашумело, в горле встал ком. Вида вознемога жень опустился на брусчатку, ноги просто отказались его держать. Нужно было встать, молиться, готовиться к удару. У него будет всего несколько мгновений после заключения договора. Прервать разговор ведьмака с котом нельзя – это догма. Человек имеет право выбрать свою судьбу и вмешаться в это не могут ни адские силы, ни небесные. Но как только и синецкий согласится, а он согласится, барьер спадет. На это вида и рассчитывал. Нет, не так. Он рассчитывал достать кота до этого. И ошибся. Теперь все. Не будет больше славного парня московита. Вместо него останется тварь, продавшая душу той стране. Вида тихо застонал от отчаяния. Стон грозил перейти то ли в вой, то ли в рыдание. Но тут горло перехватило всерьез. И Вида почти с облегчением понял, что сейчас умрет. Лучшее, что он может сделать, нельзя, сказал он себе. Я виноват, я навечно виноват. Но кота все-таки нужно уничтожить. Теперь это единственное, чем я могу не оправдаться, конечно нет, но хоть какую-то пользу принести ордену и миру. Дыши, клирик, дыши и молись. А если не можешь сделать и то и другое, значит только молись. И надейся, что этого хватит.